Эмит, нападай самым простым способом. Джаспер отошел на несколько шагов назад и напрягся. "Давай, Эмит, поймай меня". И тут Джаспер превратился в расплывчатый силуэт, на который с рычанием бросался Эмит, как разъяренный медведь. Эмит тоже двигался с поразительной быстротой, но все же медленнее Джаспера. Тот вообще был похож на привидение. Когда казалось, что ручище Эмита вот-вот его схватят, он растворялся, оставляя на месте себя пустоту. Эдвард напряженно склонился вперед, неотрывно глядя на потасовку. Эмит замер, Джаспер обхватил его сзади, готовый вонзить зубы в горло. Эмит чертыхнулся. Внимательно наблюдавшие волки одобрительно заворчали. Еще раз настаивал Эмит уже без улыбки: "Моя очередь", возразил Эдвард. Я стиснул его ладонь Минутку! — Ухмыльнулся Джаспер, отступая. "Сначала я хочу показать кое-что для Беллы". Я уже наблюдала, как он махнул рукой, вызывая Элис. "Я знаю, что ты за нее беспокоишься", объяснил Джаспер, пока Элис танцующей походкой выходила вперед. "Сейчас ты увидишь, что волноваться нет причин". Хотя я прекрасно знала, что Джаспер ни за что не позволит ни единому волоску упасть с головы Элис, было страшновато смотреть, как он припал к земле, готовясь к нападению. Элис стояла неподвижно, спокойно улыбаясь,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 Джаспер подошел ближе, и Элис стала двигаться быстрее. Она танцевала, кружилась, изгибалась и уклонялась. Джаспер танцевал вместе с ней, бросался вперёд, протягивал руки, ни разу не коснувшись ее, словно все их движения были отработаны заранее. Элис вдруг оказалась на спине Джаспера, уткнувшись губами в шею. "Попался", со смехом сказала она и поцеловала его в шею. Джаспер крякнул и покачал головой. "Ты ужасное маленькое чудовище". Волки снова заворчали, на этот раз настороженно.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 Кому станет лучше от того, что ты окажешься в опасности? Ты думаешь, кого-то остановит твоя смерть? А они все равно будут драться, все мы будем драться. Ты ничего не в силах изменить. Так что будь тюбницей, ладно? Я поморщилась, пытаясь не обращать на нее внимания. Я за тобой слежу, повторила Элис.